— Вон он, — завопил я Тану, — дави эту свинью! Тан тут же отдал приказ развернуть дыхание гора, но как бы стремительно не орудовал рулевой своим веслом, ладья разворачивалась медленно. А ведьможа НТФ тем временем, как рыба, скользил по воде, соженками продвигаясь к восточному берегу под защиту своих союзников-гексосов. — Греби! — просигналил Тан к по правому борту. но ладьи быстро повернулся. Как только половец оказался прямо по носу, Тан отдал приказ грести обоим бортам, и мы рванули с места. Однако верьможа Интеф был уже далеко впереди, и до берега ему оставалось совсем немного. А там ожидали пять тысяч лучников-гексосов с огромными изогнутыми луками, готовые прикрыть его своими стрелами. «Мача сета на их головы!» — заорал Тан. «Мы схватим Интефа под самым их носом!» И он повел дыхание гора прямо вперед приближаясь к одинокому пловцу. Когда мы подошли к берегу на расстоянии полета стрелы, гексосы залпом выстрелили. Небо потемнело вокруг нас, и свистящая туча обрушилась на ладью и реку вокруг нее. Стрелы падали так густо, что палуба словно покрылась щетиной, некоторых наших гребцов ранило. Корчась и обливаясь кровью, они повалились со скамеек. Однако Интеф был совсем близко. Он оглянулся, я заметил ужас на его лице, когда он понял, что не сможет уйти от острова носа ладьи. Позабыв о стрелах, я побежал на нос и закричал ему. — Я ненавидел тебя с самого первого дня! Я ненавидел каждое этого прикосновение Я хочу увидеть, как ты умрешь! Ты! Само зло! Он услышал меня, я заметил это по глазам, и тут боги тьмы, его покровители, снова мешались. Одна из полузатонувших ладей гексосов плыла на нас по течению, разбрызгивая искры Языки пламени и клубы дыма. Если бы мы коснулись ее, наша ладья тоже заполыхала бы, превратившись в столб огня. Тану пришлось отвернуть и приказать гребцам сдать назад. Пылающая ладья поплыла между нами и берегом. Бельможа Интеф скрылся за ней. Когда горящая ладья проплыла, я увидел своего врага снова. Три смуглых возничьих гексосов вытащили его из воды и помогли ему взобраться на высокий берег наверху он на мгновение остановился и оглянулся потом скрылся из виду меня трясло от бессильной злобы на наших людей подре стрелы поэтому тан дал приказ развернуться и присоединиться к основным силам которые добивали еще державшиеся на плаву ладьи иксосов последние ладьи врага переворачивались накренившись зеленые воды Нила заливали их и тушили пламя с громким шипением поднимая облака пара наши лучники высовывались из за борта и расстреливали в упор беспомощно барахтавшихся гексосов. Как только все враги утонули, Тан обратил внимание на западный берег, на небольшую группу вражеских воинов и стадо лошадей, оставшихся там. Когда ладья понеслась вперед, пастухи гексосов разбежались, но наши воины выскочили на берег с обнаженными мечами и погнались за ними. Гексосы были конниками и привыкли вести бой на колесницах, а наши парни были пехотинцами, превосходно бегали. Они бросились за неприятелем, как стадо гонщик за шакалами, быстро окружив гексосов, стали крушить их острой бронзой, и скоро сотни окровавленных трупов усеяли зеленое пшеничное поле. Я соскочил на берег с первыми воинами. Дело у меня было серьезное. Что проку делать модели изобретать колесницей, если некому таскать те самые колеса со спицами, которые уже представлялись моему воображению? Мне потребовалось огромное мужество, чтобы направиться к стаду ужасных существ — Брошенных пастухами гиксосов недалеко от реки, каждый шаг в его сторону требовал усилия воли, потому что лошадей было несколько сотен, и их явно обеспокоили встревожили крики, бегающие люди и звон оружия. Я был уверен, что они в любой момент могут броситься на меня, как раненые львы. Я уже вообразил, как они будут рвать на части мою теплую дрожащую плоть, и мужество мое тут же испарилось, и я остановился как вкопанный. Стоял и смотрел на лошадей расстояние в сто шагов, очарованный красотой этих диких хищных зверей и приготовился спасаться бегством при первом же намеке на нападение. У меня впервые появилась возможность поближе рассмотреть этих животных. Большинство из них серые, с оттенком гнедова. Две или три лошади черные, как сет. Ростом они были с человека, а грудь у них была широкая, как бочка, шеи длинные, изящно изогнутые. Их гривы напоминали волосы красивых женщин — а шкуры блестели на солнце, как отполированные. Одна из лошадей, ставшая поближе, скинула голову и задрала верхнюю губу. Я отступил назад, увидев огромные прямоугольные белые зубы. Она ударила задними копытами по земле и издала такое страшное ржание, что я повернулся и довольно поспешно направился к ладье. Затем хриплый вопль одного из воинов неподалеку остановил мое трусливое отступление. — Бей, чудовищ Диксосов! би чудовищ!» — подхватили все этот крик. «Не надо!» — закричал я, и весь мой страх за собственную скуру был забыт. «Не надо! Спасите лошадей! Они нам нужны!» Мой голос потонул в свирепом боевом кличе наших войск, бросившихся на стадо лошадей с поднятыми щитами и окровавленными мечами, с которых капала кровь пастухов. Некоторые воины останавливались и пускали стрелы по стаду лошадей. «Не стреляйте!» Я проследил, как черный, сверкающий на солнце жеребец встал на дыбы и заревел, когда стрела впилась ему в холку. «Не надо, пожалуйста, не надо!» — вопил я. Один из моряков подбежал с легким боевым топором к молодой кобыле и ударил по суставу над копытом. Удар покалечил ее, и она не могла убежать. Вторым ударом по шее он свалил лошадь, и та забилась по земле. «Не троньте их, не троньте!» — умолял я. Но стрелы повалили еще дюжину животных, а мечи и топоры искалечили и убили, по крайней мере, еще столько же... Прежде чем стадо испугалось, и три сотни лошадей, скинувшись, поскакали голопом в пыльную пустыню запада. Прикрыв глаза от солнца, я смотрел, как они уносятся прочь. Мне почудилось, что частица моего сердца убежала вместе с ними. Когда они исчезли, я пытался защитить пораненных и скаличных стрелами животных, скрывшихся в зарослях папируса. Но войны опередили меня. Их ярость была столь велика что они собирались вокруг повальных трупов и свирепо пронзали их мечами, отрубали конечности и головы. Немного в стороне, за островком Папируса, вдали от глаз разъяренных воинов, стоял тот самый черный жеребец, в которого попала первая стрела. Он был тяжело ранен и, спотыкаясь, брел вперед. В холке у него торчала стрела. Не думая о собственной безопасности, я подбежал к нему и остановился, когда он повернулся ко мне. Только тогда я понял, какая опасность мне угрожает — Зверь ранен и, как лев в подобной ситуации, наверняка бросится. Жеребец смотрел на меня, и я смотрел на него, и вдруг почувствовал, как страх падает с моих плеч, как ненужный в жару плащ. Огромные глаза туманила боль. При виде этих добрых, красивых глаз сердце мое наполнилось жалостью. Он издал тихий, прерывистый звук и попрел ко мне. Я протянул руку и коснулся морды, ощутив, что она теплая и гладкая, как аравийский шелк. Черный жеребец подошел ко мне и прижался лбом к моей груди, таким доверчивым и умоляющим почти человеческим движением. Он просил о помощи. Я инстинктивно обнял жеребца за шею и в этот момент больше всего на свете жаждал спасти его. Но кровь текла из ноздрей по моей груди. Я понял, что стрела пронзила его легкие, он умирает. Я уже ничем не мог помочь ему. «Бедняжка, что же эти глупые, невежественные негодяи сделали с тобой?» — прошептал я. Сквозь горе и муки я смутно осознал, что жизнь моя снова меняется, и что этому умирающему существу я обязан переменной своей судьбе. Каким-то образом я вдруг понял, что через многие годы ноги мои оторвутся от африканской почвы, а после этого за моей спиной будут оставаться следы лошадиных копыт. В моей жизни появилась еще одна большая любовь. Жребец снова издал тот же трепещущий звук. его дыхание согревало мою кожу потом ноги подогнулись и он тяжело упал на землю судорожно пытаясь наполнить воздухом пробитые стрелой легкие розовые пузырьки лопались в ране у него на спине я присел рядом с ним поднял голову положил ее себе на колени и держал тогда тех пор пока он не умер потом поднялся и вернулся туда где пристало к берегу дыхание гора я не видел куда шел Горячие слезы ослепляли меня, опять и опять я проклинал себя за то, что был таким мягкосердечным и сентиментальным дураком, но это не помогало. Я никогда не мог пройти мимо страданий живых существ или людей, в особенности красивых и благородных. — Проклятие Таито, где ты пропадаешь? — обрушился на меня Тан, когда я взобрался на борт ладьи. — Идет бой, войско не можешь ждать пока ты там мечтаешь. — И все-таки он не бросил меня на берегу?